какой он задорный, бодливый и радостно-порывистый на последней карточке посланной маме. Мне кажется, судя по ней, он вырос и окреп. Как благодарить мне наших, чем измерить их сердце и чем хотя бы отдаленно ответить им? Без фарисейства, без малейшей тени лицемерия должен сказать, все окупится, все будет по самые края вплоть залито благом, На всякое ауканье придет удестеренный отклик, если в цельной связанный живым, творящим смыслом семье, как наша, творческой неровности, будет на время прощен ее, по видимости, эгоистический уклон. О, как все выравнивается впоследствии! О, какими непредвиденными путями идет в роды счастья Ко мне зашла как-то Ольга Дмитриевна Форш со своим вышедшим на днях романом. Между нами завязался разговор, чрезвычайно тягостный и для меня большой неловкость. Произошла эта неловкость от того, что ей во что бы то ни стало хотелось что-то очень лестное и приятное мне сказать. Действительных же побуждений к тому, кроме намерения, не имелось. Это чувствовалось и никакая философия веков и народов, в которую все больше и больше углублялась Ольга Дмитриевна, замазать этого не могла. Между тем, эта достойная женщина и прекрасная писательница ничуть не была бы хуже без своих сизифовых комплиментов. Разговор затягивался и становился бездонно однообразен именно по причине сразу же ощутившегося неблагополучия. В этот день я по-хорошему и очень просто почувствовал, что чрезмерно устал, и что не дурно бы к кому-нибудь с субботы на воскресенье катнуть на дачу. По уходе Ольги Дмитриевны я позвонил Лейбовичу, Лев соломон Лейбович, писатель, выступавший под именем Льва Ларского, решив, что лучше всего к ним, помолчу сутки и разве что с девочкой поболтаю. Сказано — сделано. День был чудесный, жаркий, полный остановившейся, затаившейся августовской солнечности, когда небо так сродни задерживающемуся редкому дыханию. Я уговорил Льва сломонча расположиться на травке и вздремнуть, и разлегся на опушке безотраднейшей шашечной дачной просеки, отделяясь от него стволом сосны и вскоре же притворившись спящим. Вот ради этого мгновения и стоило ехать к ним. Мне пришлось бы исписать пропасть бумаги, чтобы точно передать чувства, которые я вскоре испытал, лежа на спине, с улетевшими в небо глазами и с невозмутимостью оставляя слова «Льва Соломонча» без ответа. Я живо вспомнил с детства меня, преследовавшее своей неуловимой силой, чувство природы. Очень неточное, ничего не выражающее понятие, которого сейчас раскрывать в подробностях не стану, далеко бы завело. Я вспомнил отчаяние, которым всегда у меня сопровождалось это чувство. Казалось, никогда не собрать, не проявить наружу темной волны, к которой она постоянно взывает. Казалось, творческого долга ей никогда ни в малой степени не уплатить. Вдруг мне вспомнились строки. Луга мутила жаром лиловатым, в лесу клубился кафедральный мрак. В первый раз в жизни я понял, что что-то в этом отношении сделано, что какие-то хоть полслова этому тридцатилетнему волнению отдали точную дань. Впервые в жизни я на мгновение испытал какое-то подобие удовлетворенности. Я измерил и оценил интимный смысл того, что Лежнев в статье назвал «ощущением», противоположность чувству. Какой при бесспорном уме дурак! Потом начался дачный гвалт, и у Лейбовичей оказались пренеприятнейшие соседи. Со мной был форшевский роман «Современники». Это очень увлекательная книга, восходящая к материалам, захватывающей значительность «Александр Иванов и Гоголь» в Риме и затем «К концу в России». Все эти сутки я с ней не расставался, и в воскресенье после обеда, когда небо обложилось и зарядил типический пригородно-железнодорожный затяжной беспросветный дождик, быстро перебрался с книжкой на платформу и потом в уголок вагона. Не доезжая Москвы, дочитал. Где-то между воспоминанием о вчерашнем ощущении луга мутила и так далее и книжку и форш где италия трагедия творчества аскетическое самомучительство гоголя робкие и таящиеся от людей гений иванова главная же героиня по имени гуль производная от галина где то говорю между этими подъемами душевности и где то по дороге в город на перегоне между щелковым и мытищами мне твердого вообразилось». Сейчас на квартире меня ждет письмо от моего друга от Гулюшки. Когда мне его вручили, я спросил, когда получено. Оказалось, два часа назад. Воскресенье, кажется, 22 августа 1926-го по Сен-Хофен. «Боречка, не печалься, мой мальчик, твои письма такие грустные». И к чему тебе искать меня в моем детском дневнике, когда я существую на свете живаю? Слушай, что я скажу тебе. Мне только что предложил человек свою жизнь, богатство, возможность работы, Париж, все, что я хочу. Это сделала не я. Это сделало солнце, озеро, горы, быть может, моя постоянная печаль о нашей жизни и желании другого меня утешить. Этот человек печальный, одинокий и трогательный. Но, Боречка, позволь нам, то есть тебе и мне, еще раз судьбе ввериться. Может, все-таки солнце взойдет над нашей жизнью. Больше мне ничего не нужно. Ты прав, боричка выходит, что я талантливая девочка. Я говорю это с иронией. Из дома, где не было ни одной книги, к писателю, из провинции, к известности, не имея ни гроша в кармане, к возможности большого богатства, без языка к новой родине. Мамочка мне как-то сказала, «Ты, — говорит, — вполне добилась своего. Ты хотела известности, славы, ты ее имеешь. Это про нашу жизнь с тобой. Это была насмешка над самым святым. Неужели подсознательно я продажная, и готова продать себя за славу, за богатство. Нет, нет и нет. Я еще могла бы, порой мне кажется, все продать за свою жалкую потребность в работе. Но эта связь с искусством так чутка и тонка, что никакой лжи не терпит. Крепко тебя целую, бедный мой измученный, дорогой гуль. Не подумай, Боречка, что мне вдруг стало жалко тебя» то есть, что ты против своей воли меня разжалобил. Нет, боричка я по-прежнему, а в данном случае тебе это должно быть любо, дорого, думаю о себе, о своей правде. Мне только легче теперь предложить себя тебе, потому что до сих пор я была бы более бедная, если бы мы расстались, а потому я была самолюбива, и мне действительно нужно было, чтобы ты подтвердил, что без меня жить не можешь». Ответь мне, Боречка, поскорей, что ты с радостью ждешь меня, что ты прогнал последнее гадкое подозрение, последнюю враждебную ноту. Ни в коем случае не рассказывай ничего никому, и в особенности моим, в том числе и маме, это граничило бы с хвастовством за счет сердца и жизни другого. Только женя Невольно попав в середину нашей переписки, стала как бы духовным поверенным, моим объективным критерием, и без ее сердца мне уж трудно обойтись. Женя. Спасибо за мамины карточки. Я очень хорошо знаю, что ей очень плохо. Я не писала ей последнее время, потому что была занята нашей судьбой. Если будет у тебя время зайти к ним, скажи, что я поправилась, и тебе пишу. Вчера ты, должно быть, получил мое письмо. Не знаю, что на него ты мне ответил. Мамина встреча с Паулем Фейхтвангером и отказ от его предложения значили для них с отцом очень много. Фейхтвангер был директором Мюнхенского банка и материально поддерживал своего брата, знаменитого писателя. Он был внимателен, и нежно заботлив по отношению к мамочке. Но когда она мысленно представила себе обеспеченную и открывавшую ей широкие возможности жизнь с другим человеком, она внезапно поняла, насколько ей дороже и ближе ее реальное и трудное существование и любовь к моему отцу. Из ее дальнейших писем и жизни по возвращении в Москву видно, что, оставив потуги самоутверждения, И отстаивание самостоятельности мама положила все силы на устройство нашей семейной жизни с возможным уютом и, главное, с заботой о муже, в который он так нуждался.